Глава 19 После того, как Феликс быстро объяснил всем пришедшим, что произошло, Леня осмотрел Гарика Дегтярева и объяснил. Нет повода для беспокойства. Вскоре очнется. Лучше перенести их на кровати, но если нет возможности, то пусть Гарик тут сидит а Дегтярева надо положить в спальню и раздеть. Когда скорая приедет?» Сказали не раньше, чем через час, объяснил Маневин. «А женщина почему в обмороке?» — занервничала я. «Не вижу ее», — пробормотал эксперт. «В холле на полу она уточнила я». «Да?» — не обратил внимания, сейчас гляну. Удивился Леонид, взял свой чемодан и ушел. «Есть предложение», — потер руки Феликс. «Полковника сейчас удобно устроим в спальне, а подкидыша увезем». «Не понял», — встрепенулся Сеня. Маневин доложил Собачкину наш план избавления от Гарика. «Давно пора», — обрадовался Семен. «Только я бы его отправил куда подальше и там оставил». «Похоже, неизвестная гражданка тоже хлебнула чайку со снотворным», — сообщил Лёня, входя в столовую. «Дышит ровно, сердцебиение в норме, прямо как у Гарика и Дегтярева. «Невозможно», — возразила Нина. Тетка сюда не заходила». А -а -а, знаю! Догадалась!» Дом Домработница бросилась на кухню и вернулась с банкой. «Вот, вот, вот!» «Объясни спокойно, что произошло», — попросил Феликс. «Сахар», — прочитала я. «Таких емкостей разных по высоте у нас на кухне много. Они мне когда-то очень понравились. Красные в белые горошек. Поэтому и купила. На каждой указано. Сахар, мука, крупа, сода, чай». «Да», — закивала Нина. «Только заварка у нас в крупе лежит». Кашу редко варим, а чай много пьем. Соль в соде, под муку аж две банки. А вместо сахара порошок, который Людмила Юрьевна Ходякова, наш лучший на свете ветеринар, дала для хучи. Мопс впадает в истерику, когда ему когти стригут. Надо немного подсыпать в корм, совсем чуть-чуть, на кончике крохотного ножа. Хучик тогда заснет. Средства растительное безвредные. Хученька часа два похрапит и снова веселый. «Торт!» — ахнула я. Гарик его на кухне мастерил, использовал сахарный песок. Успокоитель мопса ни с чем не перепутать, перебила меня Нина и открыла банку. «Ух ты!» — восхитился Сеня. «Синий вообще на белые крупинки не похож». «Если куски не пойми, чего на полу являются кондитерским произведением подкидыша, то они имеют колер цвета «Берлинская лазурь»,», — сообщил Лёня. «Дайте мне телефон ветеринара». Отправила на WhatsApp, тут же отреагировала домработница. Эксперт ушел. «Раз дегтярев спит, то командование парадом беру на себя», — объявил Собачкин. Феликс и я поднимаем полковника, относим в спальню. Потом мы перемещаем незнакомку в гостевую комнату. Следующий этап. Все те же лица упихивают Гарика в джип Маневина, увозят в московскую квартиру Даши, оставляют там. Вместе с запиской и десятью тысячами рублей дополнила Марина. Препарат, коему гостилась дама, не может принести ей вреда. Таков вердикт ветеринара объявил Леня, входя в столовую. Но, учитывая, что незнакомка весит меньше собаки и Афины, не знаю, сколько она проспит. «Приступаем к эвакуации Дегтярева», объявил Сеня. Я встала. «Тебя не звали», остановил меня Собачкин. «Сами управимся». «Хочу одеться», пояснила я, «поеду с вами». «Сиди дома», велел муж, «лучше прихватим Кузю». Хлопоты заняли минут двадцать. Когда столовая и прихожая опустили, мы с Ниной и Мариной молча посмотрели друг на друга. «Девочки!» — прошептала жена полковника. «Хотите тирамису?» «Не покупное. Мое!» «Да!» — воскликнули мы с Ниной. «Сейчас притащу. Оно в офисе, на втором этаже, на рабочей кухне стоит!» Марина умчалась все люди как люди пробормотала я а у нас то война то ярмарка почему так не знаю вздохнула нинуша зато не скучно живем нет у нас времени на тоску согласилась я пойду чаек заварю улыбнулась нина травяной не надо на ночь кофеина я кивнула сейчас наемся тирамису которая вдохновенно мастерит нина запью его «Помогите!» — закричал незнакомый голос. «Похитили! Заперли! Продали в рабство!» Я поняла, что незнакомка, несмотря на прогнозы Лёни, уже очнулась. Сейчас, а не утром. Поспешила в холл и увидела женщину. Она сидела на полу и при виде меня испугалась. «Вы кто?» «Добрый вечер!» Тоном медсестры психиатрической лечебницы, которая пытается договориться с больным, начала я. «Давайте познакомимся. Меня зовут Даша Васильева. А как к вам обращаться?» «Лялечка», — прошептала тетенька. «Очень красивое имя, замурлыкала я. Очаровательная». «Я Марина», — сказала за моей спиной жена Дегтярева. «Лялечка, как самочувствие?» «Ничего», — закивала женщина. Вы купили торт по объявлению в интернете, осведомилась я. Да, подтвердила Ляля. Видите ли, Длинная история. Собралась выйти замуж. Впервые. До этого как-то не складывалось. Простите, вы меня украли? Конечно, нет, ответила я. У нас без вас народа в доме полно. Может, травяной чай попробуете? Предложила Нина. Сама на грядках растения выращиваю. Сушу, режу. «И тирамису попробуйте», — прибавила Марина. «Лично готовлю. Вы заснули у нас в холле, потому что Гарик — это типа кондитер, перепутал сахар и лекарства для хуча. Это типа собака-мопс». «Не волнуйтесь, мы обычные люди», — дополнила я. «А на втором этаже спит самый настоящий полковник, полицейский в отставке, а нонче глава частного детективного агентства, а я — кондитер». «У меня есть телеграмм», — бойко затараторила Марина. Вынула телефон и показала Ляле свой аккаунт. «Кабы хотели вам навредить, уже б давно это сделали», — заулыбалась я. «Спящую легко придушить». Лялечка тихо засмеялась. «Спасибо, успокоили. Похоже, как всегда, совершила глупость». Мы с Ниной переглянулись. Потом помощница по хозяйству хихикнула. «Считайте, что попали к родне». «Лично у меня орден тупости первой степени, а у меня он с дубовыми листьями и мечами прибавила я, плюс звание балда десятилетия». «Тоже из этого стада!» — махнула рукой Марина. «Ну, двигаем в столовую!»